Дор. Русская история. Начало Руси. Глава первая. Славяне. Люди с русыми волосами, серыми глазами и румянами лицами назывались славянами. Все же остальные назывались славянофилами и неославянами. Славяне любили быть высокого роста и энергично тянулись головами к небу. С малорослых они отбирали подписку, в которой малорослый обязывался в известный срок вырасти и достигнуть известной нормы. Когда же по истечении срока давшие подписку не вырастали, их ссылали на берега Днепра, где малорослые вскоре и основали свое собственное государство под названием Малороссия. В отместку за ссылку малоросы и придумали пословицы «Высокий до да неба, да дурни, як треба" и «Велика Федора да дура». Жили славяне на берегах рек, но им не запрещалось отлучаться от берегов и совершать прогулки вне черты славянской оседлости. Занимались они ловлей невест, рыб и зверей. Первых, вторых и третьих было такое множество, что часто ловили их голыми руками и даже голыми ногами, ибо в летнее время славяне ходили почти голыми. Каковое платье в те времена считалось весьма модным и щеголеватым. Рыбу славяне жарили и варили, зверей снимали шкуру и отпускали их на волю. Невесты же, в свою очередь, сдирали шкуру с славян и отсылали своим родителям. Последний акт назывался «Вено». Характер славян представлял смесь хороших и дурных качеств. С одной стороны, они были храбры, но с другой стороны, храбры не были, вследствие чего исход битвы зависел от того, с какой стороны к ним подходил неприятель, с храбрый или не с храбрый Сражались они в рассыпную, но, потеряв сражение, бежали дружной толпой и сомкнутыми рядами. Иногда они прибегали к хитрости, притворным бегством заманивали неприятеля в лес и оттуда больше не выходили, оставив таким образом неприятеля с носом и в дураках. Славяне отличались большим гостеприимством. Гостю отводилось лучшее место в доме и отдавались лучшие куски. Позволялось даже украсть у соседа, чтобы угостить странник. Позволялось даже любимую жену отдавать гостю. Но какой счет потом представлялся гостю, неизвестно историкам. Должно быть, счет представлялся порядочный. Это видно из того факта, что к славянам нечасто ездили в гости. Брак у них заключался без излишних проволочек. Мужчина накидывал на голову нравившейся ему женщины мешок, связывал руки и тащил в свой дом. Таким образом, брак заключался с обоюдного согласия. Еще меньше проволочек требовал развод. Например, отделение головы от туловища у жены считалось достаточным поводом к разводу, и с первого же момента муж, отрубивший голову жене, считался снова холостым и мог беспрепятственно жениться на другой. Религия у славян была простая и общедоступная — Они поклонялись всему, что Бог послал. Увидят пень и станут перед ним на колени, поймают зверя и давай перед ним молиться, прежде чем снимут с него шкуру. Один пень сделал большую карьеру. Для него построили храм и наняли жрецов. Пню дали имя Перун и подчинили ему солнце, гром и все остальные божества. Некоторые из славянских племен жили в городах, и управлялись князьями. Князья же неизвестно, кем управлялись, и хотя некоторые историки уверяют, что они управлялись вечем, но им никто еще до сих пор не поверил.